— опустошённо произнёс он. — Ни единого совпадения. — Значит, нужно искать в сети, — заявила я. Сестра Кудрявцевой вспомнила, что у Наташи что-то скрывала от неё на своём ноутбуке. — Он изъят? — Да, но полностью вычищен. Наши работают над восстановлением данных. — Интересно, — поджал губы Виктор. — Зачем она это сделала? — Да и аналии.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 «Я так понимаю, в детали своей работы она не вдавалась?» «Нет. Она всегда говорила, что эту тему оставляет в стенах университета, а с семьёй ей интересно общаться о другом». «О Платоне Артемьевича ты от неё не слышал?» «Не припомню. Но можем снова обратиться к Звонарёву», — неуверенно произнёс Виктор и добавил. «Что там за рисунок внизу страницы?» «Четыре стрелы!» «Видел, что четыре!» «Тебе ничего не напоминает?» «Ещё как!» — усмехнулась я. Он потёр виски. «Что делать будем?» — беспомощно спросил Суботкин. «Распутывать этот тугой клубок!» там мне впервой!» Когда мы ввели Настю в курс дела, она отреагировала в свойственной ей манере.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 Вы говорите, Ольга была немного сумасшедшей? Ага, с придырью, подтвердила та. Чем это выражалось? Это бы вам, конечно, лучше меня, сокурсники её рассказали. Я-то со студентами почти не общалась. Ну вот, к примеру, на участие в этом конкурсе красоты её еле уговорили. Не желала Петрова и всё тут. такая красота, её же показывать нужно.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 Она как-то объясняла это своё стремление к уединению в лесу? — Мне нет. Может, друзьям что-то и рассказывала. — Скажите, — обратилась я сразу к обоим старожилам. — Платон Артемьевич. Это кто? Я переводила взгляд с одной на другого. Казалось, они искренне перебирали в памяти имена студентов, преподавателей и других коллег.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 А в браузере поля пустые, ни логина, ни пароля. Ты права, очень похоже на целенаправленное удаление информации. Отнесём нашим технарям. Авось справятся быстрее ваших. Новостей ведь нет. И тут я осознала, что моё начальство и мой дорогой товарищ благополучно обо мне забыли, радостно спихнув на меня расследование. Никто из них